Глава д в е н а д ц а т Двадцать с е д ь м ноября, Таус. Позавчера вернувшись в водный мир, мы с Туманом сразу рассказали нашим про ситуацию с Рыжим. Реакцию всех б ы л а р а з н а е Тот расстроился, тот о з а д а ч и л с я тот обрадовался. Я так понимаю, что даже некоторые из наших тешили себя надеждой вернуться на землю. Не на совсем, а погулять. А тут такой облом. Одиннадцать часов, а именно так мы и сказали, и все с к л е й ш ласты. Но большинство из наших друзей все -таки обрадовались, что вернуться для проживания на Землю нельзя. Меньше будет желающих свалить назад и р а с т р е з в о н и т ь о нашем мире. Кто-то сказал, что обязательно найдутся те, кто не поверит в информацию о рыжем и его Тане. Ну что они там чуть не умерли, хотя их состояние в момент приезда к нам сюда назад в терминале в и д е л о очень много народу. Естественно, в тот момент мы еще не знали результатов анализов. Док подтвердил вчера вечером, что да, 11 часов на Земле можно находиться без каких-либо проблем с организмом, а еще через 5-7 часов вы умрете. Что он там с ними делал и какие брал анализы мы не знаем, но все подтвердилось. Правда, док и его коллеги так и не смогли ответить за счет чего это происходит. Ведь в другие миры т о м ы ходим и живем там и ничего никаких проблем. Видать, точно какое-то облучение у нас тут всех. Ну и хрен с ним. Нам и тут неплохо. Так вот насчет тех, кто не поверит, что на земле умрешь. Иван предложил взять этих неверующих и провести на землю, только не выпускать их, а договориться с Сецовым и пусть они посидят под его охраной в ангаре те же 11 часов, но ну, или чуть дольше, чтобы их проняло. Идея неплохая, будут умники, обязательно так и сделаем. Узнав про первый вертолет, все обрадовались. Само собой обмыли это дело. Слушая своих друзей, как они обсуждают появление у нас вертушки, я все больше и больше утверждался в своих мыслях и возникшей у меня идеи. Думаю, я прав. Теперь только нужно все это осуществить. Додумать мне не дали, утащили вместе с лежаком в воду. Ты в сервис сейчас? с п р о с и л у меня Света. Сегодня с утра за завтраком в нашей квартире. Да, есть к о е какая идея. В одиннадцать совещание. Не забудь нам завтра в лос к вашим пенсионерам. Светка улыбнулась. Да, я помню, поедем обязательно. Да и на завод хочу заехать посмотреть, как там и что. У Апреля заодно гляну, как у него там процесс запуска завода идет. Быстро позавтракав, чмокнув с в е т к у и погладив по голове Булата, спустился вниз, где меня уже ждала Личка. Сервис, сказал я, поздоровавшись с ребятами, забираясь на заднее сиденье длинного кадиллака. Я вновь погрузился в свои мысли. до сервиса доехали минут за двадцать. Я даже по сторонам то особенно не смотрел, все делал пометки в блокноте. Ровно в одиннадцать часов в кабинет вошли все те, кого я поручил своим секретарям пригласить: Георгич, Крот, дядя Паша, Туман, Грач, р и ф Все были серьезны, никто никого не подкалывал. Все начались рабочие будни. Надо работать дальше, развиваться и зарабатывать. Доброе утро! Поздоровался я со всеми. Дождавшись, пока мужчины усядутся за столом, хочу вам предложить новое направление. Прошу вас сначала меня выслушать, а потом задавать вопросы. С этими словами я встал и подошел к большой доске, установленной у меня в кабинете, на которой я или мои коллеги рисовали фломастерами во время совещаний. Рисовали не рисунки, а именно рабочие моменты, так сказать, наглядно. Тут кружок, стрелка и так далее. Откинув в сторону небольшое покрывало. Я в и л в зору присутствующих схему, которую я быстро нарисовал сегодня перед совещанием и произнес: «Знакомьтесь, это схема наших будущих аэропортов. Название будет х е л е п о р т ГДЛ». Мужчины принялись разглядывать мои художества. Подождав минуту, я взял длинную линейку и снова подойдя к доске, начал объяснять: «Как вы все уже знаете, у нас есть выход на землю». Есть договоренность с с и ц о в ы м на поставку к нам вертолетов и легкомоторных самолетов. Первый Робинсон мы получили позавчера. Он сейчас стоит в одном из наших ангаров. Также вы все прекрасно знаете, что в нашем мире, в наших городах, да и в мире Белазов есть достаточно большое количество богатых людей, которые вполне могут захотеть купить себе вертолет или самолет в личное пользование. Да, я прекрасно помню, что н и один летательный аппарат. Не может летать в мире белазов, но у нас есть еще водный мир и мир динозавров, да и тут наш мир. Исследуй, не хочу. Лети куда хочешь. Я хочу построить сеть небольших аэродромов и открыть школу пилотов. Мы купим у Сецова столько вертолетов и самолетов, сколько нам нужно. Также купим с его помощью оборудование, инструменты и запчасти для их обслуживания, различные навигационное оборудование или чего там нужно. Наберем пилотов и обслуживающий персонал, построим взлетки и ангары для обслуживания и хранения этой техники, установим ценовую политику на обучение, на воздушные экскурсии, на воздушные такси. В конце концов, да и про парашютный спорт не забывайте. Вы все достаточно богатые и обеспеченные люди по меркам нашего мира. Какая будет цена на вертолет или самолет, я пока не знаю. Будем думать. Но представьте такую ситуацию. Вы в одном из городов оазисов приезжаете на такой небольшой аэродром, оставляете там свой автомобиль, садитесь в вертушку или самолет, который уже подготовлен, проверен и заправлен к вашему приезду, и летите куда хотите, будь то по делам или просто для удовольствия. Вас ведут наши диспетчеры, сообщают о свободных коридорах, погоде и так далее и тому подобное. И вот таких как вы десятки. Вы сами за штурвалом. Вы прошли обучение в нашей школе пилотов и получили удостоверение пилота, либо вас просто везут как пассажира. Вот тут я начал тыкать линейкой в доску. Я нарисовал, как и что я вижу. Основной аэропорт где-нибудь сбоку от нашего Тауса, так как шума от такой техники будет достаточно много. Центральным аэропорту мы строим и площадки для вертолетов и взлетно-посадочную полосу для самолетов. Тут же будут и ангары для их ремонта, х р а н е н и я и все необходимые здания для работников. В руви, кижене, речном, на рынке около гномов, около оптовой базы и в некоторых больших оазисах мы строим аэродромы поменьше. Тот же хозяйственный оазис разборка, у с т р а й к а Там будут только ангары для хранения с охраной, необходимый инструмент с расходниками для мелкого ремонта и обслуживания такой техники. Тут в Таусе будет, ну для начала одна-две группы на самолетах и л и вертолетах, которые будут готовы вылететь в ту или иную точку для ремонта вертолета или самолета в случае крупной поломки. Это может быть как точка где-то и вне города, так и на одном из мелких аэродромов. Если у нас пойдет дело, то в тех же самых Руви и к и ж и н и можно будет и расшириться. Мы пока не знаем, сколько человек будут готовы купить себе летательный аппарат. Всех интересует цена. Мужчины разом и внули. Даже если в одном из городов купят 15-20 в вертолетов, это уже хлеб. Хранение, я начал загибать пальцы, обслуживание, обучение, заправка, просто полеты, прыжки с парашютами, все это будет приносить нам постоянный доход. Еще на той земле я пару раз бывал в Подмосковье. Есть там такая деревня Большое Грызлово, называется. Там как раз есть такой частный аэродром. На нем проводятся прыжки с парашютами для всех желающих. Народу там полно, таких экстремалов полным полно. У них дошло до того, что они построили рядом со своим аэродромом парочку небольших гостиниц. Люди приезжают туда отдохнуть, п р ы г н у т ь с парашютом или покататься на самолете или вертолете. Но вертолетов там мало, в основном самолеты. Также мы можем сделать и у нас, а 15-20 вертолетов наверняка купят, больше купят. буркнул задумчиво г е о р г и ч Ребята посмотрели на него и кивнули. У нас в городе много богатых людей, также и хватает и в других городах. Вопрос цены. Ты прав, Саш. Почем аппарат-то будет? Не выдержал р и ф А вот это я уже хотел обсудить с вами, ответил я. Но перед этим нужно решить еще пару вопросов. Все снова притихли и уставились на меня. Вы все понимаете, какой это будет монстр? Я ткнул пальцем в доску со схемой будущих аэродромов. Нужно будет с нуля построить огромную инфраструктуру, чтобы все это крутилось и в е р т е л о с ь И самое главное, я взял паузу, нужна охрана. У нас тут хоть и стало уже поспокойнее, но все равно, что будет через год, никто не знает. К нам уже из мира Белазов сюда переселяются и постоянно приезжает в гости огромное количество людей. В г д л охраной занимается Туман, но у него хватает и своих забот по уже существующим объектам, и нужен человек, с которым все это с вашей помощью. Я подмигнул дяде Паше, который, кажется, х р н и л от такого количества аэродромов, которые ему нужно будет строить. Построит и будет директором, можно сказать одним из совладельцев, как и вы все чего либо в г д л Я также остаюсь председателем совета директоров. к о г о же ты предлагаешь-то? Снова спросил р и ф Сейчас скажу. Вы мне сначала ответьте, как вам моя идея? Нормуль кивнул Туман. Вертушки и самолеты тут пойдут на ура. Я тоже за, добавил Грач. И полетайте на разведку и на поиски, да и в других мирах мы сможем забраться очень далеко. Да и с парашютом попрыгать. Кайф! Также произнёс Крот. Я прыгал, ощущения нереальные. И ты прав, Саш. Таких людей десятки, если не сотни. п а р а ш ю т н ы й спорт точно пойдет на ура. У нас тут тепло, круглый год. Прыгай, не хочу. В общем, все единогласно поддержали мою идею по строительству хелипорт ГДЛ. У Сецова могут возникнуть проблемы. Спустя пару минут, когда мужчины наговорились и немного стихли, произнес Георгич: "Сколько нам нужно летательных аппаратов? Тридцать, сорок, шестьдесят?" Тут же посыпались варианты ответов. Георгич кивнул головой в бок. Могут за задницу взять. Как это? спросил Крот. Давайте я попробую вам объяснить. Взял я слово. Я над этим тоже думал. Сейчас он нам подогнал одну вертушку. Сами знаете, вертолет это не автомобиль. Во дворе не поставишь. Каждый взлет-посадка на виду. Обслуживание и хранение то же самое. Да, у нас тут проще. Нет всех этих надзорных органов. Всяких разрешений сюда можно лететь, туда нельзя и так далее и тому подобное. Но когда он на Земле купил и переправил к нам сюда один или пусть спиток вертолетов, этого еще могут не заметить. Я имею в виду, куда они потом делись и где летают. Но когда он по нашей заявке будет покупать их десятками, у некоторых личностей могут возникнуть вопросы: а куда все эти легкие самолеты и вертолеты делись? Где они летают-то? И ему могут начать задавать вопросы. Подхватил туман. Именно. Георгич тут же кивнул. п л ю с не забывайте, сколько всего к этой технике нужно. Я еще руки так в стороны развел, чтобы все поняли объем. И инструменты, и запчасти, оборудование, р а з л и ч н ы е навигационное оборудование для диспетчеров. Ведь всего этого у нас тут нет. Это только на Земле. И сколько у нас будет связь с землей, я имею в виду работу ворот, мы тоже не знаем. Соответственно, нам нужно затариваться по полной программе. Быстро дополнил р и ф Точно. Всего нужно много, очень много. Сами знаете, вертолет и самолет не машина. Эта тачка скрипит, свистит, гремит, но едет. А с этой техникой т а к о е не прокатит. Там, навернешься, костей не соберешь. Значит, все это должно быть в идеальном состоянии всегда. Соответственно, ко всему этому нужны и запчасти, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что и кое-какие станки для производства некоторых деталей тоже нужно будет покупать, и кучу различной технической документации по обслуживанию и обучению. Закрыли мы ворота, и все. Что дальше? Где все это брать? Значит, нужно и запчастей побольше, и кое-что должны сами делать, вернее, производить. Персонал-то найдем тут. По городам поискать, наверняка и бывшие пилоты найдутся, и техники, и кто там еще нужен. Не забывайте про модели вертолетов и самолетов, их тоже великое множество. Да, мы остановимся на нескольких моделях, как остановились на нескольких моделях автомобилей из оазиса разборки. Признаюсь честно, я сам тоже хочу научиться управлять вертолетом и хочу себе вертушку, только побольше и помощнее. Но в России маленькие гражданские вертолеты и самолеты не производят, а их нам, напомню, нужны десятки и куча барахла к ним. Все это есть за рубежом, купить там не проблема, но это все нужно будет доставить в ангар в Подмосковье. Ох, там и глаз будет, покачал головой Туман. е г о точно за жопу возьмут. И вот отсюда у меня к вам другой вопрос: будем ли мы открывать ворота в другой стране? Открыть там, где такую технику проще всего купить. Все молчали и переваривали мои слова. Нужно с Сецовым разговаривать, произнес Георгич. Обозначить ему объем, что нам нужно. А нужно нам несколько эшелонов. Боюсь, что не в одном месте придется открывать ворота. И обязательно нужно понять, какая цена будет для нас. Отсюда ж е будем плясать и для покупателей тут. А может, ну и вон на х о ь и вертушки, как-то тихо сказал Рив. Одно дело парочка, а другое дело их тут дофига будет, вернее, придется ворот открывать на земле за бугром. Как бы нас там самих за жопу с этими воротами не взяли. Если все грамотно сделать, не возьмут, ответил Туман. Насколько я знаю, те же вертолеты Робинсон, один из которых нам поставил с и ц о в производятся в США, но с завода их не продают, продают их многочисленные дилеры. Вот и нужно покупать их у дилеров по н е с к о л ь к у штук. Знаю точно, что дилеры есть в Австралии, Канаде, Бразилии, Индии. Отправлять туда человека с маяком и по сигналу открывать ворота и перетаскивать сюда к нам технику и оборудование, но отправлять придется человека с и ц о в а Наш и отсюда на земле матушки долго не проживут. Заодно и отпускную цену узнаем. В России т о неопределенно дороже, а там и с и ц о в а проще будет. Купил, привез куда-нибудь в ангар, а там мы ночью открыли ворота и раз его к нам. Статьи, мужики, встрепенулся крот. Раз пошла такая пьянка, вы когда-нибудь слышали про отстойники новых машин с заводов? Я слышал, ответил я, сразу поняв, к чему клонит крот. Что за отстойники? спросил г р а ч Новые машины, переизбыток производства. Заводы производят, их не покупают, чтобы тысячи людей не сидели без работы, их продолжают выпускать и перегоняют на такие стоянки. Их там тысячи, десятки тысяч. Они там стоят, ржавеют и гниют. И таких стоянок по всему миру полны им полно. Про различные разборки в Америке я вообще молчу. Ты хочешь открыть ворота около такой стоянки и перегнать их к нам? – ахнул дядя Паша. А почему бы и нет? Крот пожал плечами. Сотку тут, сотку там. Да мы так много чего упереть-то можем, хитро произнес р и ф И катера с лодками. Но пипец, вас понесло! – крякнул г е о р г и ч Давайте по всему миру ездить и грабить, не грабить, а забирать излишки. Хихикнул я. И как нам сразу не пришла в голову эта идея-то? Нам тогда получается, и с е ц о в не нужен, сказал Грач. Нужен, тут же ответил я. Вы не забывайте, что нам на земле нужен будет человек с маяком, вернее несколько, а это могут быть только его люди. Да и он про нас знает. Мы его сейчас пошлем, он нас даст. Так что от Сецова отказываться глупо и чревато, а тем более, когда он узнает, что мы можем открыть ворота практически в любой точке мира. Вы хоть представляете, какой это прорыв и как у тех же военных унесет башни, когда они поймут, что с помощью ворот можно перебрасывать войска. Не, Сецов нам нужен и нужно все держать в секрете. Погоди, Крот, с тачками, хотя твоя идея мне понравилась и т ы р и ф со своими катерами. Вертушки так утянуть со стоянки мы не сможем. Это штучное производство, и там их на складе, уверен, немного. Это машину гнал, номера перебил, документы сделал и катайся. А вертолет или самолет специфический товар, так что их только покупать. Но за границей они точно будут дешевле, и все нужное нам оборудование тоже. Короче, нужно с нашим олигархом разговаривать. Так кого ты на директора то хотел? напомнил Рив. И на начальника охраны аэродромов, Ивана на директора, тебя, Крот, на начальника охраны. Так в а н и ж е мэр вроде, сказал дядя Паша, а мужик он хороший. Полномочий мэра он уже давно себя сложил, ответил я. У него же сейчас бизнес в лосс этими клубами, да и все в охе он тоже фитнес-клуб открывает. Да он и сам мне говорил, что надоело ему мэром быть. Колобок, кстати, все время с ним. Колобок. т о ч н о все организует, закивал Куман. У этого чувака энергии на десятерых, и он одновременно везде. Я Ване доверяю, произнес Георгич. Все присутствующие тут же положительно высказались о Ване. Знают его у нас все, и воевали с ним, и спину друг другу прикрывали. Ну и хорошо, кивнул я, когда все согласились с предложенной мной кандидатурой на должность директора Хеллипорт г д л н у а ты, крот, организуешь охрану? Пора тебе уже подниматься вверх по карьерной лестнице. Думаю, вместо себя у поисковиков ты поставишь человека. Крот сидел задумчивый. Мы тебе поможем, добавил Туман. Подскажем, как и что. Накатаешься во. Туман провел у себя над головой рукой, улыбнувшись. Согласен. Спустя минуту раздумья ответил Крот. Директора не потянул, а вот охрану, думаю, да, справлюсь. Ну и отлично, обрадовался я. Твоя доля у поисковиков также останется, да и потом твоим же поисковикам пара вертушек точно пригодится. Все снова разом кивнули. Оксана, я нажал кнопку спикерфона. Да, Александр? Найди мне, пожалуйста, Ваню и пригласи ко мне. Пусть как сможет максимально быстро приедет сюда. Можно даже с колобком. Хорошо. Колобок тоже долю захочет. Улыбнулся Георгич. Это еврей еще тот. Да это понятно, махнул я рукой. Но Иван без него не согласится. Они-то вместе столько лет уже работают, друг друга мысли читают, и Колобок его продолжение. Да, дадим мы им долю, примем, так сказать, их в штат г д л Будут одни из нас. Значит, так и решаем. Дядя Паша, теперь ты. Тут аж вздрогнул. Считай, сколько и чего нам надо. Люди, материалы, сроки, сумму мне потом скажешь. Только сначала, прежде чем приступить к строительству, надо переговорить с с и ц о в ы м Возьмет он на себя такую поставку вертолетов или нет? Я вздохнул. Туман, пришло время нам с ним встретиться. Организуем н е с ним встречу на земле в его ангаре. Лучше завтра днем, ч а с и к о в три. Завтра вечером я, кстати, в мир Белазов еду. Директора в гости пригласили. х о т я т обмыть выпуск п я т и т т ы с я ч н о г о автомобиля на нашем Палиусе. Делаем. Потом мы еще часа полтора или два обсуждали мой будущий разговор с с и ц о в ы м немного перерисовали схему, опять же будущих аэродромов, прикинули, чего и сколько нам нужно, в том числе и людей. Да, уж монстр хелипорт КДЛ действительно вырисовывался огромный. Если у нас все получится, то тут народ просто фи геет. Ваня с Колобком приехали ко мне под вечер. Я сидел и работал с документами, и только-только закончил еще одно совещание. Но оно было по работе сервиса и автосалона. Здорово, мужики, поприветствовал я этих двоих, когда они вошли ко мне в кабинет. Проходите, присаживайтесь. Привет, шеф, улыбнулся Иван, и моя ладонь снова утонула в его лопатообразной ладони. Вот же блин, человек гора. Он в Робинсон хрен поместится. Добрый вечер, вежливо поздоровался со мной колобок, поздравляя вас с первым вертолетом в этом мире. Да, встрепенулся в а н я Точняк, вы же вертушку получили. Желающих напокататься много, я только засмеялся и сказал: "Короче, мужики, у меня есть к вам дело. Скажу сразу, наши меня поддерживают, и за следующие пять минут я им рассказал про планы на х е л е п о р т г д л Оба удивились от масштабов задуманного, но в целом меня поддержали. Но ну и само собой я им сказал, что хочу назначить Ваню директором этого направления, а Колобка его замом. Также сказал про долю, которую они получат в случае согласия. Фигаси, ты тут предложение делаешь? Почесал своей пятерней затылок Ваня. Директор Хелипорта, а ты мой зам. Он легонько ткнул з а д у м ч и в о Колобка. Ну, а что такого-то? Мужики вы нормальные, вас все знают. Следующие пару минут я их расхваливал. Все-таки любит любой, когда его х в а л я т Колобок вон аж расцвел весь, несмотря на то, что он такой хитрожопый. Я ни разу не слышал, чтобы он кого-то кинул или обманул, а это в нашем деле немаловажно. Все-таки через этих двоих будут проходить огромные деньги, и ты типа станешь моим начальником? з а у л ы б а л с я Иван, вернее нашим. «Да, да, серьезно ответил я, и буду драть вас обоих в случае чего, и спрашивать с вас двоих тоже буду. Как и что у нас в г а д а л вы знаете, не первый день общаемся. Я согласен. Подумав еще пару минут, кивнул Иван. Ты как? спросил он у Колобка. Я тоже. Когда приступаем? И нам б ы с кротом поговорить? Не вопрос, ответил я. Вам теперь часто пересекаться придется. Завтра я планирую встречу с с и ц о в ы м если, конечно, то а н договорится о встрече. Вань, ты со мной, с ч и т а й что вы сегодняшнего дня работники г а д а л Трудовую вам оформим. Я улыбнулся. Нам нужен человек. А еще лучше несколько, кто во всем этом понимает, произнес и в а н У меня есть знакомый пилот, добавил к о л о б о к и кажется, пара техников. Вот и занимайтесь. Ваша задача найти этих людей, узнать, что нам нужно, и завтра мы все это изложим Сецову. Ну и само собой, я изложил им наше видение ситуации по покупке этой летающей техники, оборудования и запчастей. В общем, еще на часок мы зависли, снова рисовали и думали, как и что. Ну а потом я поехал домой, а эти двое начали в ы з в а н и в а т ь Крота, чтобы перетереть с ним насчет будущих аэропортов.